Глава 17.2 Поэтому, даже когда Чеса сверкнула в меня своим коронным взглядом, от которого в прежние времена половина учениц моей Броха была готова упасть в обморок, я только пожала плечами. Но взгляд, но сердитый. Что с того? После дьявольски притягательного пламени в глазах — это сущие мелочи. Давай мы поговорим об этом позже, после того, как встретимся с дознавателями. Вы меня обманываете, Чеса Витони? Спросила я, слегка подняв одну бровь. Наставница тут же вскинулась. «Ты смеешь обвинять меня в обмане? А что еще я должна подумать, если вы отказываетесь вести меня к родителям?» Мне было ни капли не стыдно за такие слова. «Для меня дело важнее личных привязанностей», — припечатала она, явно оскорбленная моим подозрением. «А для меня важнее родители, чем все ваши дела вместе взятые». Я развела руками. «И что будем делать?» Что-то поменялось во мне за время, проведенное с Кирианом. Как будто часть его огня перешла на меня, выжигая лишние сомнения. Честно тоже это почувствовала. Поняла, что давить бесполезно. Не уступлю, а угрожать, если нужно дальнейшее сотрудничество, бессмысленно. «Хорошо», — наконец сказала она. «Я отведу тебя к ним, но потом ты будешь общаться с дознавателями столько, сколько потребуется, и даже пикнуть не посмеешь о том, что ты устала». «Тебе надоело? Или что-то еще?» «Договорились». Я поднялась с кровати и только тут заметила, что на мне широкая серая сорочка блохон. «Где моя одежда?» «От тебя слишком воняло с скривилась Чеса, «Поэтому тебя переодели. Жди здесь, я распоряжусь, чтобы принесли новую одежду». С этими словами она выглянула в коридор и подзвала кого-то из стражников. Пользуясь свободной минуткой, я... Привела себя в порядок. Умылась в маленькой, специально отведенной для этого комнате в конце лазарета. Причесалась, похлопала по бледным, как снег, щекам. Когда вернулась в палату, на кровати уже лежала стопка чистой одежды, простая нательная рубаха, чулки, голубое платье. Не слишком пышное, но зато расшитое по лифу и по долу маленькими блестящими камушками. Жилетка. Также принесли обувь. Пару светлых ботиночек с маленькими пряжками. Спустя пару минут ко мне заглянула недовольная Чеса. «Готова?» «Да». Я как раз застегнула последний крючок на платье, сунула ноги в ботиночки и направилась к ней. «Выглядишь так себе», — сказала она, скользнув по мне придирчивым взглядом. В моей брухе это бы прозвучало как приговор, а сейчас я только улыбнулась. «Зато вы, как всегда, безупречны, Чеса Витоне». Она окатила меня волной холода и приказала. «Иди за мной». Мы пересекли все крыло лекарей и вышли на крыльцо. «Разве мои родители не в лазарете?» — удивилась я. «Нет. Вы говорили, что они больны. А еще я говорила, что их привезли в замок по подозрению в пособничестве Саоре. По-змеиному «добро», — улыбнулась она. «Но ты половину сказанного, как всегда, пропустила мимо ушей». Внутри похолодела. Остановившись, я требовательно спросила: Где они? Сейчас сама все увидишь, и можешь так не пыхтеть, Им и мы, правда, оказывается, посильная помощь, но в другом месте идем, или уже передумала. Я сжала кулаки, и не отводя взгляда от прямой, как палка спины чесы, решительно пошла следом, уже догадываясь, куда лежал наш путь. Она привела меня в тюрьму. Небольшое здание всего в один этаж высотой и с тремя окнами по фасаду. Однако, когда мы вошли внутрь, стало ясно, что оно росло вниз, как огромная крысиная нора, пугая своим размахом, мрачной атмосферой и тяжелым воздухом. К счастью, мы опустились всего на один уровень, прежде чем Витони сказала «сюда». Она безошибочно выбрала нужный коридор среди десятка других. Мы прошли по каменной кишке, мимо закрытых камер. Повернули и оказались в круглом помещении, разделенном на четыре большие клетки. Две из них пустовали, в третьей кто-то лежал, отвернувшись лицом к стене, а в четвёртой... В четвёртой я увидела сгорбленного старика и старушку, уныло сидящих на койке и держащихся за руки. Я смотрела на них во все глаза и не могла поверить, что это мои родители, что вот этот сухонький дедушка — мой отец, который в прежние времена был рослым, плечистым, сильным и мужественным, а вот эта крохотная бабушка — моя красавица-мама. От прежних силы и красоты не осталось ровным счетом ничего, просто два старых человека, у которых впереди осталось совсем немного времени. В груди оборвалось, со звоном треснуло, сминаясь в крошево, и без того разбитое сердце, глаза защипало. «Мам! Пап!» Пропищала я не громче маленького забитого мышонка, Не чувствуя под собой ног, я подошла к решетке, ухватилась за нее обеими руками, чтобы не упасть от внезапно накатившей слабости, и снова позвала «Мама! Папа!» В этот раз меня услышали. Первой отреагировала мама. Она подняла на меня подслеповатый взгляд, нахмурилась, словно не понимая, кто перед ней, а потом улыбнулась «Эдвин!» потянула за руку дремавшего сидя отца «Эд!» «Смотри, кто пришел! Наша девочка! Я же говорила, что она придет!» Мама с кряхтением встала с койки и, согнувшись, направилась ко мне. За ней, шаркая ногами, опираясь на тросточку, подошел отец. «А я?» — я до крови кусала губы, чтобы не разреветься.